Глава 14. Я всегда думал, что словарный запас у меня богатый. А вот и нет. Ошибался. Хотя какими словами можно описать удивление людей 18 века или какой у них здесь? При виде смартфона. Какие расчеты? На кое они сперлись, когда тут такое? раз двадцать я им напомнил, что на вопросы о происхождении волшебного гаджета буду отвечать завтра, в бане, без лишних ушей. Свечение экрана в полумраке комнаты являлось чудом само по себе. А когда эта штуковина еще и запиликала... Хорошо, что в их времени уже изобрели музыкальные шкатулки. Я так и обозвал свой телефон, для простоты. Я начал листать экраны. Эти двое смотрели, как завороженные. Ну, правильно, а как бы вы смотрели на... Да ну, хотя бы на летающую тарелку у себя на балконе. На свете, наверное, чудеса и подиковин не встречаются. Только на навскидку ничего в голову не приходит. Наваждение начало проходить, когда добрались до калькулятора. Сначала они тот, ни другой не могли поверить, что любые их синусы и даже заветное число пи «Можно за полсекунды посчитать до тридцатого знака, но это еще туда-сюда, но квадраты, квадратные корни, это было за пределами понимания офицеров. Заметьте, морских офицеров, штурманов, то есть отнюдь не глупых людей, а очень даже продвинутых в разного рода вычислениях и формулах». Старинов не выдержал и кинулся за тетрадкой. Раскрыв его на странице с синусами, мы начали сверяться. И тут Рома меня неприятно удивил, косностью мышления и упрямством характера. Уж не скажу почему, но я точно помню, что синус 60 градусов — это 0,866, а не 0,859, как у Ромы в тетрадке. И я ему сразу туда и показал, а для наглядности сразу же нажал соответствующие кнопки Калькулятор не подвел и выдал значение функции прямо как надо, даже лучше. Я насчитал сорок знаков после запятой. И что вы думаете, сделал этот баран? Я имею в виду Рому. Он не придумал ничего умнее, чем уличить калькулятор в неточности. Каково? Но он с пеной у рта доказывал мне, что у него в тетрадке записано самое, что ни на есть точнейшее значение синуса шестидесяти градусов, какое только возможно. Потому что его рассчитал какой-то там хрен из их навигационной школы. А он ошибаться не мог, ибо триста лет назад учился то ли в Штутгарте, то ли в Штамгарте, тоже у какого-то важного пельменя профессора чемпиона мира по взятию синусов. И по его словам, по Роминым выходило, что он прав, а я нет. Сначала я пытался взять его глоткой, но орать очень уж громко — это нарушить последние остатки конспирации. И я умолк, обдумывая способы постановки на место разных взорвавшихся старлев. Да хоть бы и поручиков, ни один лечай, черт. А Рома, прям что ты распушил хвост пистолетом и давай мне зачесывать про ряды и разы прочие логарифмы. И долго бы мне еще слушать эту байду, но вспомнил я одно заклинание против таких вот фарисеев от арифметики. Пифагоровы штаны на все стороны равны. — Чего? — не понял Рома. — При чем здесь штаны? — А при том, господин поручик, что теорему товарища нашего Пифагора никто не то чтобы отменить, но даже просто опровергнуть не сумел. Вот так-так. А причем здесь Пифагор и его теорема? Да при том, что сумма квадратов катетов всегда равна сумме квадрата гипотенузы, и я гордо взглянул на поверженного оппонента в научном споре. Правда, закралось сомнение относительно точности формулировки, но распознать я его не смог, да так и плюнул. Квадрат гипотенузы действительно... «Равен сложенным друг с другом квадратом обоих катетов?» «Но что из этого следует?» — поинтересовался Раков. «Как что, Леша?» — схватился я. «Вот ты представь, есть у нас треугольник на местности. Гипотенуза, тысяча сажений. Один катет у нас... Нет, два лучше у вас. Так вот, один катет у вас 859 сажений, а второй...» «Ну и сколько второй?» Скептически ухмыльнувшись, поинтересовался поручик. — Как это сколько? — возмутился я. — А ты значение косинуса, посмотри. Рома уткнулся в тетрадку. — И сколько выходит при такой-то гипотенузе? — подбодрил его я. «Сколько, — Сколько-сколько? Пятьсот сажений. Ну и что? — Квадрат гипотенузы чему будет равен? — Миллиону, — ответил за командира Алешка. — А квадрат меньше катя-то? продолжал я. — Двести пятьдесят тысяч, и что? — нехотя произнес Старинов. Как что? Как что, Рома? Это значит, что квадрат второго катета должен быть семьсот тысяч. А у тебя сколько? — А сколько у меня? — пробурчал он. — Так ты посчитай. Поручик без особого энтузиазма углубился в расчеты. — Что получилось? — поторопил его я. Он вздохнул и озвучил результат. — семьсот тридцать семь тысяч восемьсот восемьдесят Вот. — А должно быть семьсот тысяч ровно. Так, Алеша? — Так, — выпадил подпиручник, словно изначально был в этом споре на моей стороне. — Ну и что это значит? — хмуро спросил Рома. — А то, дорогой друг, что или ты ошибся при возведении в квадрат. — Ничего я не ошибся, — перебил меня он. Либо ошибся твой друг из вашей военно-морской каблухи. Кто? Ну, профессор или как вы его там называли. Не мог он ошибиться. Рома, друг, он и мог, и ошибся. Возьми и проверь квадрат 866. Давай. Что он, Старинов, защёлкал костяшками счетов или как они тут называются? Ну, что? Приблизился к искомой величине. Приблизился, только все равно неровно. — А сколько не хватает? — задал я коварный вопрос. — Да чуть-чуть совсем, — обрадовался Раков. — Всего-то сорок четыре. Смех, да и только. — Вот, видишь, — обратился я к Старинову, — мое значение точнее и намного. — Так уж и намного, — усомнился поручик. Да, — дрома если бы этот треугольник отмеряли на земле, то ошибка была бы... Я быстро глянул в отрадку. «Семь сожений». «Ну, делов-то!» — махнул рукой он. «Офигеть!» — возмутился я. «Когда я тому же самому тебе предлагал вот так же махнуть рукой на точность при съемке, ты мне что сказал? Не помнишь?» Я исказил голос, изображая недовольство. «А как так можно?» Ни старинов, ни раков мне ничего не ответили, и я продолжил. «Получается». Тогда было важно, а сейчас сто куч навалить. — Не, ну ты скажешь тоже, — Возмутился поручик. — Там серьезная работа, а тут... Он не нашелся с определением для наших экзерцисов, и ход перешел ко мне. А тут, Рома, ошибка, закравшаяся в справочные данные. И это даже не в сто, а в сто тысяч раз хуже потому что будет повторяться при каждом обращении к ним, к данным. Ты ли тебе похрену? Он опять не нашелся с ответом, но меня интересовало не это. Хочешь получить точнейшее значение всех этих синусов и котангенсов, а? Да хоть до десятого знака. Можно и до сорокового? Старинов молчал. Хочешь или нет? Да. Вместо поручика выкрикнул Раков. «Давай запишем!» «Рома, предложение не будет действовать вечно. Не согласишься ты, я найду другого. Вот, Лешка уже готов». «Уж не знаю, что там его из ступора вывело, но только он и вправду очнулся». «Да-да, вы правы. Давайте запишем. Или нет, давайте сначала проверим остальные значения в записях». «Только недолго», — осудил его я, — Пять любых значений на твой выбор, и вся. И мы проверили. В основном расхождения были в пределах одного процента, но местами доходило до четырех. Я думаю, этот чокнутый профессор не мог так сильно ошибаться, только если не был пьян во время своих расчетов. Допрос главного свидетеля показал, что таблица эта попала к нему не из первых рук, то есть... От самого профессора она к нему попасть и не могла, потому что составлял ее какой-то препод в роминой нареходке. Но и в этом случае не обошлось без посредников. Старинов переписал ее у кого-то из однокурсников, поскольку само занятие, на котором она отдавалась, наш бравый командир отважно проспал. Что ж, теперь хотя бы понятно, откуда ласты растут. Кто-то из них ошибся при переписывании. А может, и оба. Как бы там ни было, этот вечер мы посвятили составлению новой таблицы. Я считал, Рома записывал, Алешка проверял за ним. Пока проистекал процесс... В голове у меня зрел план по изданию, тиражированию и продажам подобного справочника. Никакого Брадиса еще и в помине не было, поэтому я со спокойной совестью мог назвать Книжонку сборником таблиц Кукушкина. Фамилия у меня, конечно, звучит не так гордо, как у... А как его звали? Самого Брадиса-то. Да и хрен с ним в конце концов. Псевдонима никто не отменял, так что будет так. Дворник таблиц Кукса. Теперь звучит? Однозначно. А Кукс — это у меня позывной такой, еще сосрочный. Фильм «Команда» смотрели? Там не грил один был, еще хвастался, что он зеленый берет. Ну так вот, в его честь меня так и назвали. В своих мечтах я богател с каждой минутой, и это согревало мне душу. Но тут этот поганец, Старинов, заявил о желании сделать нечто подобное. Конкурент выискался мать его. Ну, а это мы еще поглядим, кто кого отымеет. А пока ограничимся одними синусами. Как из них косинусы получать, это даже дети знают. Во всяком случае, в нашем классе только самые тупые не догадались. Тангенсы? А вот хрен ему, а не тангенсы. Не умеет машинка их считать. Ошибся я, когда говорил, что может. И все, концы в воздух. Теперь нужно правильно разыграть с данной картой. Рома, я тебе хорошую идею подкинул. Про правильные таблицы. Идея восхитительная, восторженно отозвал Сараков. Замечательная идея. Это же можно. Он набрал в грудь воздуха, да так и застыл с открытым ротом и горящими глазами, представляя, что там еще можно. «Можно, можно!» Я постарался отвлечь его. «Рома, раз я тебе так сказочно помог, помоги и ты мне!» «Что я могу для тебя сделать?» Без излишнего оптимизма поинтересовался Рома. «Представь мне князю как человека, который будет ему крайне полезен, а дальше я сам. Ну, если ты еще...» Пожелаешь рассказать о том, что видел своими глазами? Думаю, хуже не будет. Черт! А вот насчет последней фразы я мог и погречиться. Ну, как поручик возьмет, да и расскажет не про то, как я бандусов мочил и шуралей обратил в бегство, а как пьянствовал в компании колдуна с сомнительной репутацией и место населения третировал. Что тогда? Да нет, не должен. Хотя... Андрей, — голос Алешки отвлек меня от мрачных мыслей, — а вот эта штуковина, откуда она у тебя? Ну, а чего я ожидал? Что они действительно вытерпят до завтра и даже не попытаются задать этот вопрос. Что ж, вопрос они задать могут, а вот получить ответ на него? А и ответ получат. Не скажу. Оба моих собеседника удивленно уставились на меня. — Парни, парни! Я сделал жест, призывающий остромиться. Мы ведь, кажется, договаривались, что я все эти подробности расскажу вам завтра, и что такое случилось, что вы вдруг передумали. Собственно, Старинов ни о чем таком меня не спрашивал, это все Лешенька. Но он ведь со своей стороны не просек, а, значит, участник. Прости, не очень-то раскаиваясь, произнес подпоручик. «Вещица-то уж больно диковинная». Не удержался. «Понятно», — протянул я. «Теперь вот терпи до завтра, а я пока подумаю, про что уже не стоит вам рассказывать из того, что собирался». «Что же?» — вступил в разговор поручик. «Не доверяешь нам?» «Рома, друг, а ну как снова не удержитесь, да и ляпните, где не надо, что-нибудь эдакое». Я покрутил рукой, изображая эдакое. Алёшка пристыженно паник, а Старинов, наоборот, пошел в наступление. — А вот до сих пор ты нам про себя все на свете рассказывал. Одни только тайны, а про то не скажу, и про это не вашего ума дела, Сама откровенность, а мы только знай, твои секреты выбалтываем. — Да не просто так, а на каждом углу и всем, кому не попадя, — нашел Болтунов. Роман Ерезоварыч. Я постарался произнести его имя не очень вызывающе. Ты коней-то попридержи, а ты разошелся, как холодный самовар. Ты, может, и не знаешь. А вот мне по службе положено такое знать, что подавляющее большинство секретов выбалтываются людьми случайно. Слово, оно же не воробей, вылететь не поймаешь. А про некоторые вещи... Если случайный человек услышит, так его потом убить придется, чтобы и он уже кому-нибудь невзначай не ляпнул. Понимаешь? Старинов насупился. И много ты народу так перебил, чтобы не ляпнули. Ну, что же, по крайней мере, в логике ему не откажешь. Рома, как ты сегодня правильно заметил, я не так много про себя рассказываю, и это потому чтобы потом не пожалеть вот таким радикальным образом. Тайны должны знать только те, кому положено, и больше никто. А случайных свидетелей еще с древних времен устранять принято. Странно, что ты об этом не знаешь. В комнате повисла напряженная тишина. Разрядила обстановку Алешка. — Андрей, а эту штуку... — он кивнул на телефон. — Ты ее нам показал? Ты нас из-за нее не убьешь? — Ну, чисто дитё! Я аж расхохотался. — Нет, Лёша, не убью. Ты, главное, сам про нее никому больше не рассказывай. А то мне их всех того. Я чиркнул рукой по горлу. Обнулить придется. Офицеры переглянулись. Наверное, надо было им сказать, что это шутка такая. Или пусть так и думают. Обнулить — это такой... Пласонский способ убить человека?» — спросил Раков. Я покивал. «Да, очень похож на несчастный случай. А иногда человек просто пропадает. Был и нету. Обнулили». Належка проникся и сидел молча. Наверное, представлял, как обнуляют. Старинов, скорее всего, тоже чего-то там прикинул. А может, и с каким-нибудь случаем из жизни сопоставил. Иначе откуда бы такие вопросики? Вас пластунов специально содержат, чтобы неугодных убивали. Я ответил не сразу, сам в голове кое-что покрутил. Господин поручик должен быть осведомлен об истинном предназначении пластунов в армии. Оно заключается в необходимости действовать во вражеском тылу. Зачастую действовать скрытно чтобы противник и не догадался даже о присутствии на его территории вражеских агентов, то есть нас. Вот именно там нам и приходится обнулять всяких, как вы выразились, неугодных людей. Так что да, именно для этого нас и содержат». Я закончил свою гневную тираду и перевел взгляд на Ракова. Тот сидел, восхищенно глядя на меня. «Я сумел ответить». — На ваш вопрос, господин поручик? — Вполне, — произнес Старинов, — но неприязнь к цепным псам царизма в его глазах никуда не делось. — Тогда давайте укладываться, — предложил я. — Да вроде не совсем еще стемнело, — неуверенно произнес Орешка. Я устал и хочу спать, — соврал я. — Завтра времени будет полно.